Глава шестая. Мне не давала покоя мысль о вербовке украинки Светланы американцами. Уже не азарт, а злость и раздражение двигали моими мыслями и эмоциями. Посмотрел сайт с авиабилетами. Обнаружил, что есть прямые рейсы в Киев из Майами. Деньги у Светланы есть, поэтому полетит она прямым рейсом. Поэтому, если к ней каким-то образом подходить... «Тот только в США. Но с чем?» Звонит Лаура и просит срочно приехать к ней в офис, не в отделение благотворительного фонда. «Приехал, мне приносят капучино». «Хорошая новость, уточнение». «Весь внимание. Та информация, о которой мы с тобой говорили, не передавалась в ФБР». «Это точно?» «Точно». «Почему не передавали?» ОФАК не рассматривает деньги от коррупционных сделок из Украины, угрожающими национальной безопасности США, поэтому нет таких прецедентов в суде. Как это понимать? Я сама подробно не знаю, но мне моя подруга пояснила, что эти ее деньги – только небольшая часть большой коррупционной сделки, полностью подконтрольной нашим властям. Власти Украины знают, что она активный участник коррупционного процесса, Но им выгодно этого не замечать, тем самым прикрывая что-то большое. Власти США таким образом имеют полный контроль над более высокими чиновниками Украины. Подробнее ничего не могу сказать. Но схематично все это работает именно так, как я тебе сказала. Я правильно понимаю, что украинка уверена в том, что власти США знают об этом. Может быть догадывается, но вряд ли ей кто-то давал какие-то гарантии. Насколько я понимаю, в таких делах все работают вместе. Но каждый на свой страх и риск. Сетевое сообщество. Но я в этом не уверена. Рискнуть? Я бы не советовала. Слишком мало мы знаем, как там все устроено. Значит, Бен вербовал Светлану не шантажом, а по-доброму, просто предложив покровительство на территории США. Возможно. Светлана вполне могла на такое пойти. И все-таки Рон сказал Ирине об аналитической деятельности Бена. Наврал? «Странно. Зачем наврал? Что он хотел этим сказать? А почему он вообще захотел ей это сказать? Если Рон что-то говорит, значит, ему это нужно. Для чего? Допустим, Рон сопоставил все, что ему понятно, и, разумеется, был уверен в неслучайном поведении Ирины. Допустим. Нино и Ирина связаны со мной, и это очевидно. Сам он не хочет ничего говорить о Бене, а тут сообщает такую формально безобидную деталь. Выглядит как подсказка мне, но почему же он не хочет мне напрямую что-то сказать? Скорее всего, сказанное им слово «аналитическое» имеет вторичный характер, а до главного слова мы сами должны добраться. Итак, что Бен анализирует? Информацию. Куда она стекается для анализа военной информации? В РУМО. Выходит... Рон просигнализировал, что Бен — офицер разведки. В ГРУ он не захотел сообщать, и только мне подал едва слышный целенаправленный сигнал. Как я сразу не додумался. А для чего? Для того, чтобы я понимал риски, если додумаюсь что-то предпринять с офицером военной разведки на территории своей же страны. Точно. Додумался. Рон боится моего провала, следовательно, и своего». То есть он ярый противник развития направления, связанного с Беном. Понимал, что если назвать ГРУ должность Бена, то они в него вцепятся мертвой хваткой и видят в этом риск. С другой стороны, он меня все-таки предупредил, понимая, что у меня по отношению к Бену будут свои рискованные идеи. Сходится. Он не обо мне думает. Он о себе думает. Это Рон. Это точно его мотивация. Сложно с ним очень. Тогда опять встает ребром вопрос... Почему и зачем офицер аналитического подразделения ведет оперативную работу? Остался один единственный пазл в этой головоломке. Зачем Бен встречался со Светланой? Еще есть попутный вопрос. Зачем он со Светланой говорил о Путине? Почему ее упрекал, что она в России говорит одно про Путина, а здесь другое? Причем здесь Путин и Россия? Что вообще может быть общего у Бена и Светланы? Я уже видел Светлану на фотографиях, и понимал, что их может объединять все, что угодно, но только не секс. С другой стороны, задался вопросом о том, что может объединять в принципе американца и коррумпированную украинскую чиновницу. Попытался отбросить предустановленную в моей голове программу, привязанную к профессиональной деятельности Бена, к разведке и военной службе. Поблагодарил Лауру за такую ценную информацию и немедленно сообщил все своим в Москву. Через несколько часов получил ответ. У Светланы есть бизнес-активы в России, естественно, спрятанные в кипрском офшоре. То есть у Светланы прямой интерес и к России, и к Путину. Это обстоятельство объясняет ее критику Путина. Как все переплетено. Светлана ворует деньги у Украины, выводит их на Кипр, инвестирует их в Россию. Зарабатывает в России еще большие деньги, выводит их обратно на Кипр и инвестирует их в недвижимость в США. а, возможно, и в их фондовый рынок – акции американских компаний. То есть конечный маршрут денег – благословенные Соединенные Штаты Америки. Вот и пример, как работает доллар США и ФРС США на благополучие экономики США. Практический пример. Тут, кстати, ответ для тех, кто еще не понимает, как так получается, что страна с самыми богатыми природными ресурсами не очень хорошо живет – Точнее, не так зажиточно, как могла бы и должна бы. Далее. У Светланы все интересы и будущее теперь связаны с США. Почему? Дети — наше будущее. У Светки, дуры, ее сынок. Это вся жизнь и будущее, это наверняка. Сынок имеет теперь здесь недвижимость и будет здесь жить. Значит, все ее интересы уже сейчас в США. А в родной Украине только деньги, точнее, их воровство — источник благополучия. Допустим, все так. Но где у них точка встречи интересов с Беном? Нет, что-то тут не так, я вижу. Но что? Неожиданно мне сообщается, что ГРУ приступает к операции под чужим флагом. Почему они так резко изменили первоначальное, очень осторожное решение? Завтра в Майами прилетают двое наших офицеров. Один офицер будет женщина с большим опытом работы нелегалом. Второй офицер — мужчина и тоже с большим стажем работы нелегалом. Но они не муж и жена, а это значит, будут действовать каждый самостоятельно. Позднее сообщили подробности. Женщина будет представляться как агент ФБР с документами ОФАК и ТФАЙ. Если Светлана предложит откупиться, что вполне от нее ожидаемо, то все будет зафиксировано на видео. Женщина задаст вопрос о том, что связывает Светлану и Бена. Перед ней будет разыграна операция контрразведки по выявлению шпионов в Пентагоне. Если Светлана — агент Румо и Бена, то она немедленно об этом заявит в свое спасение. Если у них с Беном что-то другое, то она тоже вынуждена будет выложить всю подноготную. Если все пройдет удачно, то второй офицер представится ей полковником из ЦРУ, покажет ей кино про взятку и те же самые бумаги с отмыванием денег, или будет иной сценарий. Мой новый начальник уверял меня, что оба наших офицеров опытные и подготовленные — с очень устойчивой психикой, готовой реагировать на любое развитие событий. По расчетам моих коллег, Светлана со спокойной душой согласится на сотрудничество с ЦРУ. Выехал в США и третий офицер – мужчина. Он будет действовать отдельно и автономно. Этот офицер молодой, чуть старше сына Светланы. Его задачей является знакомство с сыном и мотивация для выезда на территорию Мексики. с тем, чтобы там завербовать его под флагом израильской частной разведывательной компании, фактически мотивировать его на шпионаж за своей матерью. Этот офицер без опыта работы нелегалом. Моя задача — проконтролировать ход операции, доложить командиру при возможности организовать прикрытие всех и молодого офицера в частности, в том числе быть в готовности делать это и в Мексике. Только организовать. Наши офицеры под дипломатическим прикрытием будут в готовности — Но они будут не рядом, с тем, чтобы они не могли случайно привести за собой кавалькаду машин ФБР. В операции задействована и моя агентурная группа. Моя личная задача — обеспечить, чтобы во время проведения вербовки под чужим флагом сын Светланы был под нашим контролем. Вторая задача — обеспечить слежку за сыном и Светланой, по возможности зафиксировать все их контакты после встречи. «Наши уже знали, что Светлана купила себе обратный билет в Киев на тот день, когда к ней утром нагрянет агент ФБР из ГРУ. Сын по плану ГРУ должен выехать в Мексику сразу же, как проводит свою мать, или даже не дожидаясь ее отъезда. Срочно вызываю Нино. Она будет следить за Светланой. Я тоже выезжаю в Майами вместе с Уго. Задача Уго — снять квартиру». Дело в том, что 70% населения города Майами — латиноамериканцы, в основном кубинцы. Есть также беженцы из Центральной Америки, бежавшие от войн в 80-х годах — гондурасцы, никарагуанцы, сальвадорцы. В этом городе только 12% белых не являются испаноязычными. Уга очень легко оставаться незаметным в этом городе и, сняв квартиру частным образом — мы в случае наступления аварийной ситуации можем в ней легко укрыть на долгое время любого человека. Пока что я ему ничего не объяснял, однако получил согласие действовать в соответствии с любыми моими указаниями, не задавая лишних вопросов. Неожиданно у Нино возникли буквально непреодолимые трудности. Ее не отпускают с работы ни в какую. Нино готова была выполнить задачу любой ценой. Вместе с тем я уже смог оценить новые гигантские возможности Нино на этой ее новой работе. У нее появились настолько мощные новые знакомые, настолько сильное общение с очень непростыми родителями своих учеников, что было бы полным безрассудством их потерять. В работе Нино я видел новые возможности и огромные перспективы. Подумал и пошел на риск. Нино заменит Уга». которому еще проще будет смешаться с местным населением и праздно проводить время, выслеживая Светлану. У меня все готово. Уга находится на позиции в машине в начале улицы примерно в 500 метрах от моей машины и готов включиться в работу по моим указаниям. Пока что он не знает ничего конкретного, надеюсь, и не узнает. Я установил две камеры с возможностью обзора подходов к дому, припарковал машину на стоянке рядом с домом. Заранее, видимо, кто-то из нашей резидентуры под дипломатическим прикрытием здесь побывал. Взломал доступ к нескольким частным каналам домовой сети Wi-Fi, и у меня есть коды доступа к ним. Отчетливо вижу, как наш офицер-женщина приостанавливается перед входом в дом, достает телефон, и у меня через специальную программу появляется звук. Я буду слышать ее в прямом эфире. Очень симпатичная, строгая и спортивная женщина входит в холл дома. Она знает, что ее кто-то прикрывает, но не знает, кто именно. В свою очередь, я знаю, что примерно в двух кварталах от нас есть кто-то из резидентуры под дипломатическим прикрытием, но их задачу я не знаю, и они ничего не знают обо мне. Началось. Я в готовности реагировать на развитие событий, подавать различные сигналы, чтобы наши офицеры, прикрывая своим дипломатическим статусом, могли прикрыть наших при необходимости». Женщина будет представляться как агент ФБР с документами ОФАК и ТФА. Звонит консьержу и просит впустить ее, представившись агентом ФБР. Далее следует на лифте на 15 этаж. «Светлана Верник, прошу отпереть дверь. Я агент ФБР Шилли Горн». Светлана открыла дверь. «Пожалуйста, проходите. Что-то случилось?» «Это ваш сын?» «Да, его зовут Олег». «Будет лучше, если он спустится вниз и немного подождет нас до окончания разговора. Но он мне тоже, возможно, понадобится в его интересах не делать глупостей и пока никому ничего не говорить о моем визите». «Без проблем», – испуганно заявила Светлана. «Что случилось?» – спросил Олег. «Олег, пока ничего не случилось, возможно, и не случится, если все будут благоразумны. Сейчас мне нужно твоей матери задать несколько вопросов». «Олег, спускайся вниз и подожди столько, сколько потребуется», — сказала Светлана. «Еще раз повторю, что было бы желательно, чтобы Олег пока никому не говорил о моем визите. Но это если вам угодно. Небольшая рекомендация, необязательная». «Олег, отдай мне свой телефон, пожалуйста», — заявила Светлана. Видимо, Олег подчинился матери и тут же покинул квартиру. «Кофе? Как я могу к вам обращаться?» — спросила Светлана. «Кофе, если не затруднит. Называйте меня просто Шилли». «Я вся внимание Шилли», — взволнованно произнесла Светлана. «Для начала прошу ознакомиться с копиями этих документов». Светлана, вероятно, забыв про кофе, начала изучать бумаги. Прошло не менее десяти минут в полной тишине. «Я, кажется, поняла их суть. Что скажешь, Светлана?» «У меня есть выбор». «Есть». «Какой?» Прежде я должна спросить о том, что тебя связывает с мужчиной по имени Бен. Я его просто консультировала. По каким вопросам? Прошу подробно прояснить ситуацию по этой теме. Это очень важно. И чем честнее ты ответишь, тем лучше будет для вас обоих. Я работаю в Министерстве обороны Украины, в подразделении, которое отвечает за формирование цен на продукцию военного или двойного назначения – и финансирование государственного заказа для нужд обороны страны. Мой начальник перед моим отпуском просил, чтобы я встретилась здесь и проконсультировала одного человека из Пентагона, по вопросам, в которых я компетентна. Бен интересовался тем, каким образом формируются цены на продукцию военного назначения при затратном методе определения максимальной цены для проведения торгов, ценой поставки при закупке у единственного предприятия «Монополиста» а также, каким образом формируется цена при закупке запасных частей, комплектующих в России и других странах бывшего СССР. Неужели он это не мог узнать в установленном порядке? Не так все просто. Есть определенные вещи, которые негде прочитать. Но можно было бы это спросить в порядке обычного взаимодействия? Неубедительно. Напомню, сейчас все зависит от того, насколько честно ты ответишь на мои вопросы». Почему бы тебе не задать вопросы непосредственно ему? В настоящий момент мой визит носит оперативный характер. Если мы перейдем в протокольную стадию, то обязательно зададим вопросы и Бену, и его руководству». «Поняла. Хорошо. Объяснение очень простое. Не все можно написать и официально пояснить. Часть процессов у нас в Украине носит сильно коррупционный характер, и это очень сильная составляющая цены». И у нас в Украине, и в России, и тем более в других странах бывшего СССР. Странно? Он интересовался коррупцией? Нет же. Ему как раз это совсем не нужно. Его интересовали реальные цены без этой составляющей. Ему вообще не интересны были ни фамилии, ни должности, только цепочки поставки с накруткой и их отсечение. То есть в итоге стерильная методика формирования и как результат понимание реальных цен, то есть как оно должно быть. Об этом переписываться очень опасно. Вообще все сложно и запутано, поэтому лучше объяснять очно. Светлана, сейчас эти документы на тебя. Ты должна подумать. Мое подразделение занимается вопросами национальной безопасности в части финансирования терроризма, отмывания нелегальных доходов. Соседнее работает против разведки противника. Ты меня должна убедить... что нам не заинтересуются мои коллеги из соседнего подразделения. Только в этом случае мы можем подумать, что делать с остальными материалами, которые по моему профилю». «Шилли, что мне нужно сделать?» «Я не верю, что Бен приехал к тебе за консультацией». «Почему?» «У наших стран дружеские отношения, и он мог все, что ему нужно, узнать по официальным каналам. Как ты себе это представляешь?» «Ты мне сама должна рассказать, почему это невозможно». «Тебе нужно меня убедить. Шилли еще раз хочу тебе повторить, что весь процесс государственного заказа для нужд обороны Украины непрозрачен. Внутри него много интересов разных людей, в том числе из США. Поэтому мне кажется, что Бену не просто будет разобраться и все понять. Кроме того, это опасно. А с другой стороны, объяснить ему реальную, точнее реально работающую методику формирования цен на эту продукцию нельзя официально. А можно только исключительно в приватном порядке. Я никогда не подтвержу те слова, которые ему сказала. А его интересовали многие вопросы вообще не по Украине. «Ты меня специально путаешь?» «Нет же. Вот, к примеру, мы покупаем что-то к нашим военным самолетам. Где это можно купить? Только в России, за небольшим исключением. Это результат советской кооперации военной промышленности». Можно еще купить со складов других стран, у кого на вооружении есть такие самолеты. Но мы не можем их купить напрямую, например, на Новосибирском авиапромышленном объединении. Потому что у русских есть закон, который установил, что продавцом за границу может быть только русский Рособоронэкспорт, который официально за свои агентские услуги получает с предприятия-производителя 15%. С нашей стороны покупатель тоже посредник под названием УКороборонпром. и он имеет те же 15%. того на пустом месте 30% получается, и при этом официально. Но это только если мы покупаем какую-нибудь авиационную пушку или ракетную пусковую установку взамен пришедшей в негодность. А если мы покупаем какую-нибудь запасную часть к двигателю, вот тут уже есть варианты, потому что покупают их черт знает у кого». типа уполномоченного официального дилера, посредника, а сколько их у русских, а сколько их с нашей стороны. Но и в этом процессе никакой анархии нет. Все хотят хорошо жить. Иной раз мы покупаем, а потом продаем под различными предлогами. И все это под полным контролем больших людей. У нас есть утвержденная нашим правительством очень массивная методика формирования цен на продукцию военную и двойного назначения – Там есть очень тонкие места, которые прописаны шарообразным образом, а не просто округлым. То есть они подходят для оправдания любых схем. Их не просто понять и увидеть. Я Бену объяснила, где и почему эти места, как они работают. Потом объяснила, как их отсекать для того, чтобы видеть очищенную цену на эту продукцию. Объяснила, как нужно анализировать эти цены на различные группы товаров и вооружений, запасных частей к ним. Есть уже реально работающие алгоритмы на все, и они очень отличаются друг от друга. Как я поняла, ему нужно понимать исходную очищенную цену русского завода-производителя, чтобы там что-то свое анализировать и сопоставлять. Разумеется, наши украинские начальники не хотят, чтобы американские коллеги понимали, где и сколько они таким образом зарабатывают. Поэтому так, чтобы совсем безопасно все показать и рассказать, то нет ничего лучше очной встречи в США. Не более того... Кроме того, уже после встречи он мне задал несколько уточняющих мелких вопросов в переписке по мессенджеру, просто обдумал все, что я ему объяснила, и точечно уточнил, что осталось непонятно. «У тебя сохранилась переписка с ним?» «Да, могу показать». «Показывай». На несколько минут возникла тишина. «Действительно, это номер Бена». «Хорошо, допустим». «Шилли, у меня скоро вылет». «Я знаю». «Светлана, я могу тебя выпустить, но это риск для меня. Я сейчас размышляю, зачем мне это делать? Я могу тебя заинтересовать, только скажи, сколько? Ты понимаешь, что прямо сейчас совершаешь подкуп агента ФБР? Понимаю. Меня ты в США больше не увидишь. Только мой сын и его будущая семья будут этим всем пользоваться. Продай мне эти пять часов, оставшихся до вылета. Пожалуйста, я тебя умоляю». «Сколько стоят эти твои апартаменты? Чуть больше шестисот тысяч, но уже с мебелью. Мне хватит триста и прямо сейчас. На какой счет?» Очевидно, Светлана получила номер счета. «На Кипр? На Кипр. И помни, тебя больше никогда не должно быть в США. Я все поняла». Тишина. Минут через двадцать женщины обменялись некоторыми любезностями, означавшими, что деньги благополучно переведены, и наш офицер вышел из квартиры. За несколько минут до этого коллегу, сидевшему у кофе-поинта возле дома, подошел наш офицер. Я его, разумеется, заранее увидел и наблюдал за ним. Они о чем-то поговорили, и через несколько минут после того, как дом покинула наша агент ФБР, вместе направились туда. Я опять все слышал. «Светлана, мама Олега?» – первым заговорил наш офицер. «А вы кто?» – изумленно и испуганно спросила Светлана. «Давайте все втроем пройдем в столовую. Можно?» «Пожалуйста, но мне нужно скоро ехать в аэропорт». «Да-да, ты можешь успеть. Я очень надеюсь на то, что мы быстро и благополучно все решим». «Ну что же, пожалуйста, проходите». Светлана и Олег... «Прошу вас присесть и внимательно прочитать текст этого небольшого соглашения». «Что это?» – насторажилась Светлана. «Это бессрочное соглашение, которое невозможно расторгнуть в одностороннем порядке с вашей стороны. Его текст нельзя изменить, и вам стоит его подписать». «Почему?» «Потому что в чем-то Светлана сейчас участвовала, был спектакль. Теперь ко всему добавился еще подкуп агента ФБР». Эта сделка была под нашим контролем, а деньги за нее поступили в распоряжение ФБР. Сейчас вы оба подпишете эти соглашения. В противном случае вас ждет очень негуманная пенитециарная система США и очень надолго. Условия жесткие, имейте в виду, что мы теперь вас можем достать где угодно. Что мы должны делать? Светлана, «Ты нам должна раскрывать всю коррупционную составляющую по теме закупок для нужд обороны. С именами и украинских, и русских, и даже молдавских или грузинских дельцов. Всех. Возможно, еще что-то, что нас будет интересовать. Олега ты должна будешь устроить работать в Министерство обороны и позаботиться, чтобы он был в другом департаменте. Разумеется, обеспечишь ему служебный рост на государственной службе. У вас же так принято. Я прав?» Да. «Условия сделки. Понятны? Но как нам передавать информацию?» «Вот стыковочная информация. Далее следуйте инструкциям». «Зачем было этот спектакль устраивать?» «Нам нужны гарантии. Мы знаем, что на экстрадицию полагаться в отношении тебя нельзя. Другое дело Олег. Он ведь хотел стать гражданином США. Он мечтал здесь жить. Возможно, когда-то мы ему поможем». «Но сначала нужно хорошенько потрудиться для своей будущей родины. И вы оба должны помнить, что за невыполнение условий соглашения мы всегда сможем спросить. Надеюсь, Светлана, ты не подведешь своего сына?» «А если я не подпишу?» – спросил Олег. «В этом случае прямо сейчас отправляешься в ФБР, и уже ближе к концу рабочего дня суд тебя арестует. Но у нас с мамой разный текст соглашения. Это нормально». «Твоя мама не виновата, что ты отмывал деньги, поэтому у нее нет элементов сделки со следствием по вопросам отмывания. Но подкуп агента ФБР – это едва ли лучше. Скажи спасибо своей маме за то, что она так позаботилась о твоем будущем. Теперь она у тебя блестящая, ведь ты получил покровительство в лице ЦРУ». «То, что делает ФБР и ЦРУ, это законно?» – спросил Олег. «Абсолютно. В оперативных целях провокация не запрещена». «Но с тобой, Олег, отдельный разговор. Давай обсудим твою вчерашнюю встречу с неким Ицеком Тишлером». «Я ничего такого не сделал!» – воскликнул Олег. «Ты дал ему договорить. Ты не прервал речь сотрудника иностранной спецслужбы. Будешь спорить? Я растерялся». «В определенных обстоятельствах не играет роли, даже если ты отклонил его предложение в конечном счете. Ты понял, на какую разведку он работает?» «На Израиль?» Нет. Он палестинец, гражданин Иордании и агент иранской разведки. Не может быть. Это точно. Но самое ужасное, что он предлагал тебе работать против Соединенных Штатов Америки, а ты его не перебил и дал договорить. Сынок, ты совершил очень большую, ужасную ошибку. Ты не должен был дать ему договорить. Сынок, ты уже в аду». «Теперь ты запомнишь это правило на всю оставшуюся жизнь, потому что они могут разрушить твою репутацию просто тем, что распространят запись, которая свидетельствует о твоей нерешительности. Теперь понимаешь, что предложенное мною соглашение – это спасение и алиби. В чем твое алиби? Мы скажем, что разговор был под нашим контролем и с нашей санкцией. Только в этом случае ты мог его дослушать до конца. Тем более, что ты до сих пор ничего не сообщил». и тем самым грубо нарушил Патриотический акт США 2001 года. Вот такие дела, сынок. Что скажешь? Вы подслушали наш разговор? Естественно, сынок. Мы обязаны были это сделать в соответствии с Патриотическим актом США 2001 года. Я подпишу. Я патриот США и просто боялся обращаться куда-то. Но я все отверг. Я не знаю, что написано в Патриотическом акте США 2001 года». «Сынок, ты обосрался по полной. Отверг, но дал договорить и не сообщил. Это очень плохо, сынок. Кроме того, ты, находясь на территории США, не обязан знать, что написано в законах. Но в соответствии с нашей Конституцией, ты их обязан исполнять и соблюдать. Вот так, Олег. Вот такие правила в этой стране, и они мне очень нравятся. А патриотом Соединенных Штатов ты еще можешь стать». «Но тебе нужно будет работать больше, чем другим, потому что ты уже весь в говне, сынок!» «Черт, как мы так могли, Олег? Как ты мог?» «Хватит! Так что вы подписываете?» Перебил причитание наш офицер. «Подписываем!» Дружно ответили мать и сын. «Прошу обратить особое внимание на параграф о том, что вы не имеете права никому сообщать о наличии обязательств по этому соглашению, кроме тех случаев, которые в нем описаны, и только в том порядке, который там установлен. Стыковочную информацию вы получили, и не рекомендую в этом направлении проявлять какую-либо инициативу. Олег, ты должен как можно быстрее покинуть территорию США и не появляться здесь как минимум полгода. Нужно, чтобы прошло время. В любом случае все должно быть по согласованию со мной. Только в этом случае можно рассчитывать на мою помощь и поддержку». «Кроме того, не рассчитывай на то, что ты можешь здесь нарушать закон и вступать в конфликт с полицией или еще с кем-то. Я не стану унижаться перед полицейскими из-за тебя. Хотя, если ты станешь ценным агентом, то ситуация может поменяться. Надеюсь, вы оба меня поняли». «Да, мы все поняли и готовы подписать», — сказала Светлана. «Вы так ничего и не поняли из текста. Так не пойдет». «Вы обратили внимание на параграф, где речь идет о краем стопперс «А что это значит?» – спросила Светлана. «Там же написано, что основанием для заключения сделки является предоставленный вами краем стопперс А где он? Если его не будет, то я прямо сейчас принимаю меры, и на этом наш разговор перейдет в официальную процедуру». «Что мы должны сделать?» – неподдельно изумилась Светлана. «Каждый из вас...» должен написать свой правдивый крайм Начать с происхождения денег и все подробно изложить со всеми фамилиями и должностями. Это донос? Нет. Это сообщение о преступлении. На себя? И на себя тоже. Вы в Соединенных Штатах Америки, в стране, где каждый американец живет по принципу того, что любой другой американец является информатором. это накладывает очень серьезный отпечаток на взаимные отношения между людьми естественно правовое сознание наших граждан основано на том что пресекать преступления это правильное и благородное занятие когда люди демонстрируют свое неравнодушие к безопасности окружающих проявляется их ответственность полиция платит сознательным гражданам за сообщение о преступлениях в нашем случае разумеется этого не будет «И только после того, как вы сообщите нам все, что знаете, получите право заключить сделку с ЦРУ. Вы должны понять, что заключение этой сделки – это большая честь для вас и спасение. Если вы этого не понимаете, то лучше отказаться». «Мы не будем отказываться, но я не смогу написать все на английском». «Это плохо». «Я помогу маме. Мы справимся», – сказал Олег. «Хорошо». «Кроме того, прошу обратить внимание, что нас очень интересует все, что связано с Россией. В соглашении об этом прямо написано». «Но все это уже очень сложно отделить», — ответила Светлана. «Тогда лучше направляйте все, что у вас будет. Мы тут сами справимся. В данном случае я вас хорошо понимаю. Главное, ничего не утаить и не пропустить. Ведь если мы это поймем, то непременно наступят санкции». Через полтора часа наш агент ЦРУ вышел из дома, повернул за угол и выпал из моего поля зрения. Я продолжал наблюдение и слушал разговор между матерью и сыном через оставленный первым офицером жучок. По разговору Светланы с Олегом понял, что они не считают случившееся чем-то катастрофическим. Напротив, отнеслись с облегчением к успешному завершению такой нервной и опасной истории – успокаивали друг друга и говорили, что даже гордятся тем, что будут помогать США, что на самом деле интересы Украины и США полностью совпадают, по их особому мнению. Я не знал, что въехавший в США третий офицер будет встречаться с Олегом до вербовки его матери. Видимо, решение изменили, но меня не предупредили. Я играл в молниеносной операции лишь вспомогательную, второстепенную роль, и меня эта роль полностью устраивала». Получил сигнал о завершении операции, окончательно понял, что не будет уже ни Мексики, ни израильской частной разведывательной компании. Видимо, изначально не предполагалось, что уже на первой встрече с тем третьим офицером, о которой я совершенно ничего не знал, разговор выйдет настолько удачным, и все задачи будут решены без выезда в Мексику. Только сейчас до меня дошло, что на самом деле в этой операции самую главную роль — Играл этот молодой офицер, совершенно без опыта нелегальной работы, а неопытный офицер с многолетним практическим опытом. Только сейчас мне раскрылся весь замысел этой великолепно и молниеносно исполненной дерзкой операции ГРУ под чужим флагом. Дождался, когда Светлана вышла из дома и села в подъехавшее такси. «Светлану я сам аккуратно сопровожу до аэропорта». Кто-то из гастролеров присмотрит за ней в аэропорту и полетит с ней одним рейсом в Киев. Это мне сообщили сразу. Уга остался незадействован, но конспиративную квартиру, снятую им, мы держим в готовности до получения сигнала о полном завершении операции. Мне неизвестно, кому и как она может пригодиться. Ведь в операции задействованы как минимум три офицера из центрального аппарата ГРУ. Кроме того, я, не менее одного офицера из нашей резидентуры под дипломатическим прикрытием где-то на внешнем контуре, как минимум один гастролер, но, думаю, не менее двух. Один гастролер сопроводит Светлану до Киева. И с очень высокой вероятностью могу предположить, что и в Киеве кто-то немного присмотрит за Светланой. А также совершенно точно после моего отъезда вслед за такси Светланы на позицию по наблюдению за Олегом встал еще как минимум один гастролер, а скорее двое на разных машинах. Таким образом, по моим подсчетам, в операции задействовано не менее десяти человек, не считая моего Уга, который вообще ничего не понимал и даже не задумывался, а просто наслаждался командировкой, которая для него как отпуск». Мне сообщили, что из прослушки квартиры Светланы и Олега стало известно, что Олег купил билет на рейс в Киев и вылетает уже завтра. Моя миссия завершена. Дал уго небольшую денежную премию и разрешил остаться в снятой квартире на пару дней. У него небольшой отпуск, и как он использует снятую квартиру, мне уже не интересно. Сам вылетаю домой. Дел много. Тем временем в средствах массовой информации появились в то время первые аналитические статьи о современных методах проведения операций нашим ГРУ Генштаба. Так, по рекомендации своего командира, начал тогда читать статьи Центральноевропейского журнала международных исследований и исследований в области безопасности «Сэджис». Именно в этом издании я впервые прочитал довольно большой текст о том, что ГРУ Генштаба перенял, скопировал якобы, опыт американской разведки, где метод под общим публицистическим названием «под чужим флагом» стал основным при проведении вербовки не только в дружественных странах. Послесловие. Как-то несколько лет назад телекомпания CNN сообщила, что на территории США постоянно работает более 150 российских шпионов, Якобы они получили эту информацию из источников в американской разведке. До сих пор не могу понять, как считали. Продолжение следует. Благодарю всех, кто отозвался и написал приятные слова, особенно тех, кто написал отзыв на каждую часть. Ну, или почти на каждую. Спасибо.